Глава 26. «Пока подруга разыскивала меня, я начал вгонять иглы в тело пленника, готовя его к разговору. К тому моменту, когда она наконец появилась, я с этим благополучно справился и извлек иглу из парализующей точки». Клиент остался сидеть, как ни в чем не бывало, уставившись в какую-то ведомую лишь ему точку. «Что случилось?» Когда я впустил ее поинтересовалась Настя. «Этот придурок попытался подколоть меня этим», вертя в руках нож, ответил я. Затем открутил навершие и вытряхнул на ладонь двухкаратный топазовый стилет. Серьезно? И вот этим он хотел прошить двадцатикаратную кольчугу?» Настя требовательно протянула руку к ножу. Я хотел было взяться за лезвие и передать рукоятью вперед, но подруга тут же зашипела на меня змеей. Изловчилась и подхватила рукоять, так и не дав мне прикоснуться к лезвию. «Я добывают разные, Горин. Забыл уже, как тебя подкололи?» «Да помню я, помню. Немного смутился я. Помнит он». Она провела рукой над клинком и хмыкнула. «Уважаю тебя, Горин. Я от мгновенного действия, лечению и лекарям не поддается. Я с ним также не управлюсь». «Не понял». «Это не простой яд, а заговоренный». «Теперь понятно, что стало еще непонятней». «Ладно, будем разбираться». «Как тебя зовут?» Это уже обернувшись к пленнику. «Хайм и Понсо», — бесцветным голосом ответил тот. «Давно служишь в дворце?» 12 лет». «Ага, неспроста, значит, я видел его здесь». «Вот только выводы из этого напрашиваются весьма паршивые. Настолько, что я невольно повел плечами» как перед доброй дракой. Как бы ни пришлось прорываться отсюда. Понять бы только с чего. Кто тебе приказал убить меня? Никто. Почему ты хотел меня убить? Я не хотел вас убивать. От подобного ответа я едва не опешил. Даже пробежался взглядом по иглам, проверяя правильность размещения по точкам. Все в полном порядке. Клиент не может мне лгать. Но он нагло лжет. «Ну или пребывает в уверенности, что говорит правду?» «Это твой нож?» «Нет». «Ладно, попробуем по-другому. Кто дал тебе этот нож?» «Никто». «Ладно». «Как этот нож оказался у тебя в руках?» «Я никогда не держал его». «Бред!» — тряхнул я головой. «Погоди, Федор. остановила меня Настя. «Как ты его захватил?» «Сломал шею, потом исцелил лекарем и парализовал иглой». Ясно. Он не врет. И дело даже не в том, что он верит в какую-то там правду. Его зачаровали. Но когда ты убил его, то снял чары. Слуга неодаренная, а потому не может помнить то, что делал под чарами. Лихо. Мне это определенно нравится. То есть, кто его загипнотизировал, мы не узнаем. Нет. И даже если бы ты не снял чары, сомневаюсь, что я смогла бы с этим справиться. Покажи свою кольчугу. Не вопрос. Я извлек коробочку типа портсигара с перфорацией и показал ей. Это не было моим новым изделием. Никаких малахитовых шторок и тому подобных изысков. Просто коробочка с обычным замочком, задача которой в банальном удобстве. Взяв ее в руки, Настя открыла крышку и провела рукой над представшими перед ней рубинами различного размера. Теперь ей уже не обязательно прикасаться к амулетам, чтобы оперировать силой. Подросла подруга. «Ловкая работа. Серьёзный, одарённый», – озадаченно покачав головой, произнесла она. «Объяснишь?» «В заряднике и кольчуге осталось всего лишь по паре карат. Все остальные заряжены полностью. Я могу рассмотреть лишь наличие амулетов, но не их количество, тип или объем силы в них. Но тот, кто поработал над амулетами, не знает истинных моих способностей, поэтому подстраховался. «Опять же, разряди он амулеты полностью, и ты почувствовал бы исходящий от них холод». «Да, Геллар», уже прикидывая, как мы будем выбираться отсюда, предположил я. «Он сегодня к тебе приближался?» «Мы с ним поздоровались, но даже не обменивались рукопожатием. Два шага, не ближе, с чего нужным уточнить я, слегка занырнув в память». «Тогда это не он», — облегченно выдохнув, успокоила она. «С одной стороны, хорошая новость, с другой, уж лучше бы некая определенность». Что-нибудь странное сегодня было? поинтересовалась Настя. Кроме некоего сеньора, облившего меня вином ничего. Просто облил вином? уточнила она. Нет. После он постарался загладить свою неловкость и пытался привести мой фраг в порядок. В результате мне пришлось от него сбежать в заботливые руки служанки. А ее ты раньше видел во дворце? Видел, уверенно заявил я. А этого сеньора? Хм. В наше прошлое посещение Каракаса мы пересеклись с ним в уборной трактира, а взглядами случайно не встречались. Было дело. Уверен? Абсолютно. Горин, твоя память меня порой просто пугает. Покачала она головой. И какие выводы, доктор? Жить буду. Скорее всего, он и есть одаренный, причем в мастерстве не уступит моему учителю. И к чему такие сложности? Я уверена, что он попытался тебя зачаровать, чтобы ты сам себе вышиб мозги или еще что-нибудь такое эдакое. Но ты чарам не поддался, поэтому он решил действовать иначе. А сложности эти для того, чтобы самому сухим выйти из воды. Наверняка слуга должен был потом порешить и себя. Уверена, что этому господину предложили место покойного Брилева, и теперь он отрабатывает условия приема на службу дому Демидовых. «Звучит более или менее обоснованно». «Вот что, Настя, зачаруйка этого бедолагу, типа тут ничего не произошло, пусть и дальше выполняет свои обязанности». «А если тот тип его увидит?» «Нет его во дворце, к гадалке не ходить уже смотался, и нам пора». «Вадим Альбертович, вызвал я безопасника». «Слушаю вас, Федор Максимович». «Есть срочное дело, где вы?» «Могу быть у дворца уже через 10 минут». «Отлично, буду ожидать вас». «Ну а где еще быть Курасову, как не в Каракасе? Венесуэла и столица в частности сейчас представляют для меня стратегический интерес, так что мне тут необходима разветвленная агентурная сеть, причем не одна, а как минимум две независимые друг от друга. Да плюс будущие акционеры, через которых мне предстоит тут действовать. Так что забот у него полон рот». Пока Настя зачаровывала слугу, я вооружился блокнотом и карандашом, чтобы сделать набросок неуклюжего сеньора. «У меня богатая практика в области рисования. Могу, как сейчас, несколькими штрихами придать узнаваемый облик, а могу поработать более вдумчиво, в стиле гиперреализма. Абсолютная память, способность управлять телом, как аватаром, и хорошая школа в купе с богатой практикой что-то дозначат». Затягивать с отбытием не стали, как, впрочем, и прощаться. Бал во дворце генерал-губернатора не то мероприятие, откуда уйти, не попрощавшись с хозяином, считается невежливым. На секундочку, тут даже не все имели возможность лично приветствовать его. Поэтому мы просто прошли к гардеробу, где получили свои вещи и направились на выход. «Парни, не видели этого господина?» – показал я телохранителям свой рисунок. В ответ только недоумевающие лица и пожатия плечами – «Дело вовсе не в качестве рисунка. С этим никаких проблем, в этом я более чем уверен. Просто они и впрямь не видели его, отчего явно чувствовали себя не в своей тарелке. Пусть я им ничего и не рассказал, они сразу сообразили, что дело пахнет керосином. Значит так, амулеты в малахит. Распределитесь как можно шире и всматриваемся во всех проходящих мимо. И никому не смотреть в глаза». На подбородок, на лоб, грудь, мочку уха, но только не в глаза. Уяснили? «Так точно», – чуть не хором ответили они. После этого еще раз всмотрелись в рисунок и разошлись в разные стороны, чтобы охватить как можно большую площадь двора. Память у них хорошая, цепкая. Причем это результат не только систематических тренировок, но и сеансы гипнотерапии Насти. Это она, по моей просьбе, попыталась оказать воздействие на память ребят и у нее что-то там получилось. Ну или так совпало, я выдаю желаемое задолжное. Нужно будет попросить ее поэкспериментировать с другими. Пока ожидали прибытия Курасова, я успел сделать еще один набросок. Скудный свет газовых фонарей не способствует рисованию, но все меняется, если задействовать кошачий глаз. Цвета мне не нужны, а черно-белая картинка просто исключительная». Разумеется, если иметь соответствующую практику, какова и у меня имелась с избытком. Вадим Альбертович, вот этого человека необходимо разыскать. Протянул я оба рисунка. Ему нужнее. По какой причине ищем? — вглядываясь в изображение спросил безопасник. Предположительно он одаренный и только что пытался убить меня. Не лично, а зачаровал слугу, предварительно обезвредив мою кольчугу. растерянно кашлянул безопасник. «Нельзя всегда быть впереди своего противника. Ковалев тоже не лаптем щи хлебает. Но на вид я вам все же ставлю». «Не приметь я странность в поведении слуги, и он подколол бы меня ножечком с зачарованным ядом. К слову, никаких амулетов и зрительного контакта», — напомнил я. «Угу. Хоть на одаренного та еще задачка. Так-то нам не составит труда держать его под контролем». «Та самая схема точек, что мы используем при допросах, сработает и для того, чтобы стреножить его. Тут ведь все дело в наваливающейся на человека апатии». «Бронежилеты-то с собой прихватили, Вадим Альбертович», – уточнил я. «Это как водится», – кивнув, подтвердил Курасов. «Ну а что я еще мог придумать, как не эту защиту, незавязанную на силу, но вполне эффективную против местных боеприпасов?» Множество слоев шелка, прошитых особым образом, и сами по себе держат револьверную пулю в упор. А если их усилить еще и стальными пластинами, то и винтовочную осилят. Оно, конечно, прилетит так, что мало не покажется, но хотя бы жив останешься. К слову, выстоят даже против стреловидной пули. Разумеется, в первую очередь я снарядил ими своих телохранителей. Однако изделие получилось слишком громоздким и серьезно так увеличивало комплекцию – Поэтому парни все больше полагались на панцире, и сейчас оказались вообще без защиты. Их броники находились в гостинице. М да, вот что мешало забросить их в багажнике арендованных авто, ведь дробовики прихватить мы не забыли. Курасов убыл добывать сведения по своим каналам, а я решил воспользоваться форой, чтобы экипироваться в нечто существеннее бального наряда. У меня ведь при себе ничего серьезнее бульдога под мышкой нет, разве только он заряжен пробоями. Первым делом скинул неудобный фраг, набросив на себя более практичный сюртук. Оно вроде и тропики, но как-то уж привык, и особо не потею. Да и одежда на мне из дышащей льняной ткани. Потом нацепил пояс с калавратом и хаудой вертикалкой, что будет уже повесомей. Плюс к этому арсеналу пару светошумовых гранат и стреляющий электрошокер. «Вынужденное безделие не прошло бесследно, и я серьезно так усовершенствовал свое первое изделие». «Прототип изготовил сам в виде небольшого двуствольного пистолета, только вместо стволов блок из двух удлиненных патронов с электродами и тонким медным проводом. Дистанция действительного огня до 5 метров. Дальше нет смысла, потому что разлет у электродов слишком большой, и попасть обоими в торс уже проблематично. Хотя порой они ложатся прямо кучно». Напугал меня покойный Брилев не без того. Поэтому, когда первый стреляющий образец успешно прошел испытание, я озадачил своих слесарей, и они изготовили еще 6 штук для телохранителей и безопасников. Ну а первый я так и оставил себе, катается в саквояже. На то, чтобы экипироваться, у меня ушло меньше минуты. После чего, почувствовав себя уже более уверенно, я подал знак парням «Выдвигаться». А пока они подтягивались к авто, коснулся горошины за ухом. Василиса? Слушаю тебя, лютый. Ларионова, по моему тону, сразу поняла, что вызов не праздный. Аэропланы к вылету готовы? Как всегда, все сделано заблаговременно. Остается только развести пары. Принял, тогда сворачивайся, отдых закончился. Буду на аэродроме через 30 минут. Нужно еще в гостиницу за вещами заехать. Или горит. «Пока для подобной поспешности повода нет». «Приняла». «Парни, здесь лютый. Уже по другому амулету вызвал я отпускников, гуляющих по столице Венесуэлы. Общий сбор на аэродроме. Доклад о получении приказа». В ответ прозвучала разноголосица членов экипажа. «Не сказать, что голоса были полны энтузиазма, но распоряжение выполнено вне всяких сомнений. У меня на носороге с этим четко». «Думаешь, придется догонять?» – спросила Настя, когда я закончил раздавать команды. «Лично я после такого долбодеру устраиваясь на переднем пассажирском сиденье ответил я. За руль сел топор, только вид у него при этом был весьма озадаченный. «Что-то случилось?» – поинтересовался я. «Как по мне, то когда имеешь дело с одаренным, мелочей нет. Вообще никаких. Так что я и не подумал игнорировать странности в поведении старшего телохранителя». Да как-то оно, неуверенно произнес и осекся тот. Сначала скажи, а там разберемся. Да подошел ко мне один местный сеньор, спрашивал о какой-то ерунде. Вот только я никак не могу вспомнить, о какой. И лица его совсем не запомнил. Или не рассмотрел вообще. А сейчас стараюсь вспомнить, куда он пошел, и не могу, растерянно произнес топор. В глаза ему смотрел. Нет. Ясно. «Прости», — вздохнул я, после чего вогнал ему в грудь нож, который всегда носил в наручных ножнах. Клинок вошел точно в сердце. Топор выгнался дугой и сразу опал, уронив голову на грудь. «Ну а что такого? Настя же сказала, что обнулить зачарованного можно, лишив его жизни. Вот я и страхуюсь». «Гребаный дядюшка, как же ты меня уже достал! Пора с тобой решать!» «Я приложил палец к живчику. Здоровье в топоре на троих. Пусть пульс и слабый, но все же пока еще ощущается. Парни застыли в недоумении, глядя на меня. А то как же. Их командир на ровном месте порешил их товарища. Ладно бы еще хоть что-то пояснил, но ведь я молчу и сейчас». Фея, убедившись, что топор отошел, кивнул я подруге. «Настя коснулась убитого. Ей не обязательно трогать его за подбородок и вообще касаться». Сейчас она может исцелиться не просто через одежду, но и на расстоянии пары пальцев от тела. С всхлипом пришел в себя топор и тут же в недоумении посмотрел на меня. Прости, топор, не мы такие, жизнь такая. Повтори то, что ты сказал о странном сеньоре, приказал я, не давая ему прийти в себя. Парень кратко, но точно передал свой прошлый рассказ. «Мне же оставалось только скривиться от неприятного осадочка после этого происшествия. Трогай, сначала в гостиницу, потом двигаем на аэродром. Пора сваливать из Каракаса. А по поводу этого я и сам только сегодня узнал. Если есть сомнения, и не зачарован ли ваш товарищ, то самое простое – это убить его, а после поднять лекарем. В этом случае чары спадают, как и не было». «Фея, если не гипноз, то что это было с топором?» – не удержался я от вопроса. «Плетение незначительности. Ну или по-другому морок. Этот одарённый впрямь силен, если сумел запудрить мозги топору, находившемуся на стороже». «Настроение упало ниже плинтуса. Я, конечно, экипировал своих парней так, что при определенном стечении обстоятельств они смогут спеленать даже одаренного уровня брелёва. Вот только кто же нам даст такую возможность?» Случай с топором ясно дал понять, что никто из тех, с кем будет общаться, покушавшийся на меня, опознать его не сможет, даже если я представлю детально проработанный портрет. «Ну и как успехи, Гонсало?» – пригубив вино, спросил де Толедо у своего целителя. «Девочка видела источник и помощнее вашего, хотя и не указала место. «Устраиваясь в кресле напротив, ответил де Агилар. «У меня настолько слабый источник?» «Вздернул бровь де Толедо. «Отнюдь, он относится к крупным, хотя для вас в практическом смысле это и не имеет решающего значения. «Чего не сказать о моих изысканиях. «Я упомянул об этом только ради того, чтобы пояснить ее холодность к весьма заманчивому предложению. «А еще она испытывает сильную эмоциональную привязанность к сеньору Горину». Благодаря этому ей удается противостоять соблазну присоединиться ко мне. «Значит, ты потерпел фиаско?» «На самом деле, сегодня я добился успеха. Она впервые согласилась посетить источник. Начало положено. Ей и последующие посещения будут даваться все легче и легче. А ненавязчивое давление приведет ее к нужному решению». «То есть в результате все сложится», — подвел итог генерал-губернатор. «Именно, Дон де Толедо!» «Отлично! В таком случае я попрошу тебя прекратить докучать девочке!» «Что так?» — не сумел скрыть своего разочарования целитель. «Видишь ли, сеньор Горин также симпатизирует сеньорите Бирюковой, а у меня появились на него серьезные и далеко идущие планы. Не хотелось бы, чтобы между нами пробежала кошка».